Глава 53. «Я в третий раз вам повторяю. Это не было нашей клановой инициативой. Как и ваша внучка, моя Ньях просто решила так найти свою судьбу». Разорялся высокий длинноволосый мужчина, похожий на рыжего конана-варвара средней прожарки, сидящий за спешно организованным круглым столом переговоров. «Ну так позовите мальчика». Пожала плечами, вернувшая себе свой солидный возраст бабушка Гиттин невыт насмешливо прищурив и без того узкие черные глаза. Щедрая седина в косах и мелкие морщинки надежно маскировали ее личное участие в прогулках по джунглям Ганжу. Я смотрю, удивиться вашей привязки все равно нет, так что никаких препятствий, верно? Если Казуо скажет, что хочет остаться с ней, совет да любовь, однако. «Нравы в вашем клане, особенно те, что касаются воспитания оружия, слишком свободные. Мальчишка не стал дожидаться. Да ничего не стал дожидаться. Он просто сбежал из резиденции. Тут нет нашей вины». Местный Конон бросил в мою сторону очень недовольный взгляд, но я в ответ лишь сделал рожу кирпичом. «А что? И так еле держусь, чтобы не вцепиться в рыжий коврик на голове его доченьки, нерпа ее по тундре». «То есть вы подтверждаете, что его пребывание на территории вашего клана было результатом насилия?» Еще больше прищурилась бабка, сжав до боли мою руку. «Ага, почуяла, что я на пределе, и сейчас уже открою рот, чтобы высказать все, что думаю о чёртовых ганжу и их отмазках». «Ей можно, а мне нет?» Взвизгнула ржавоголовая шоколадка, всю дорогу кривившая на меня губы, как на слезняка в арбузе. Она тоже просто взяла и увела. Пусть не врет, мы по камерам смотрели. Я никого насильно не обращала, дорогуша. Моей улыбке могла бы позавидовать самая ядовитая гадюка. Жаль, я не могу покусать эту сисястую стерву, как она того заслуживает. Мой меч пошел со мной добровольно. Да просто у Умбрая они все кроткие и зашуганные, как овечки. Вот он и пошел за тобой. А ваш дикий был и... И на язык не сдержан! Тут она внезапно покраснела. М -м -м потемнела. Вот я его немного и напугала. Это говорит только о том, что ты не умеешь обращаться с мужчинами, дорогая. Я спиной чувствовала веселое одобрение бабушки и слегка удивленную поддержку ледяной главы клана Умрая. Поскольку волосы я так обратно и не перекрасила, некогда было, хотя Ричи ворчал. Сейчас я была прямо воплощение настоящей леди клана белых мечников. и не способна привлечь их настолько, чтобы они сами шли за тобой. К тому же, если у тебя не хватает разума отличить дисциплину от безинициативности, это твои проблемы. А мой меч никогда не был. Как ты там сказала? Бесхарактерной овцой? Тут я спиной прижалась к стоящему позади меня Ричарду и всем менталом ощутила его людоедскую улыбку, подаренную присутствующим. О, как есть отморозок, бойтесь все. «Может, он, как и твой, меня просто соблазнил?» Не унималась ниях. «Чем не вариант? Ты ж вон этим отбрехалась, и ржа я поверю, что все это правда». «То есть, дорогуша, ты настолько не владеешь собой, что пойдешь за моим братом в чужой клан, отрекаясь от своего?» Ловушка с громким щелчком захлопнулась, и я снова почувствовала мысленную похвалу двух бабуль. А все остальные присутствующие на пару секунд потеряли дар речи. Правда, ржевоголовая фря через минуту опомнилась и аж взвелась. «Ни за что!» «Да вы все с ног на голову переворачиваете! Я Ганжу, и навсегда ей останусь!» Что и требовалось доказать. Я пожала плечами. «Значит, никто тебя не соблазнял? Просто детство в голове взыграло». «Успокойся, дочь!» Не выдержал и вмешался в нашу перепалку глава клана ржеволосых. Ты поступила излишне импульсивно, не осмыслив всю ситуацию. Давай признаем это. Чуть позже мы обговорим размер компенсации за необдуманные действия нашего ребенка. Последнее слово он шепотом прорычал, заставляя Ньях обиженно сесть на место. Тем не менее, я более чем уверен, что моя дочь не желала вашему отпрыску ничего плохого и потому не совсем уверен в причине его исчезновения и дальнейших пряток. тем более на данном этапе. «Видите ли, уважаемый?» Слово снова взяла бабушка. «Разговоры о компенсации, дружеских отношениях и обмене кровью имеют смысл только в одном случае. Нам предъявят нашего мальчика, живого, здорового и непривязанного. В противном случае мы оставляем за собой право продолжить игру по предложенным правилам и самим его отыскать». Ну и попутно еще кого-нибудь отыскать. Ага. Проще говоря, резвились, резвимся и будем резвиться на вашей территории, пока не надоест. И уведем кого хотим. Правда, по факту увели пока всего двоих, и тоже сугубо добровольно. Но напугали всех. То есть руководство напугали. А рыжий молодняк еще сам не понял прятаться от узкоглазых хулиганов — или, наоборот, познакомиться поближе с такими интересными мастерами. Короче, сколько ни пытались их разогнать по казармам и посадить под замок, все равно находились те, в ком любопытство побеждало. Ну и в остальном, Ганжу за эту неделю сильно задолбались жить на военном положении, держать щиты на максимуме, держать оружие на цепи и вообще нервничать. Запросили переговоров. Наши сканеры беспрерывно обследуют местность, охватывая практически всю нашу территорию. Мы даже отозвали охотников клана и отправили их на визуальный поиск. Поверьте, все, что возможно сделать, наш клан делает. Неужели вы думаете, что в такое возможно поверить? Городской, не сильно тренированный мальчик самостоятельно скрывается в диких джунглях от целого клана с современнейшими средствами поиска? Холодно ответила моя новая глава. Ух, как будто кола со льдом всем за шиворот вылила. «И тем не менее это так. Я могу поклясться на чем угодно, что мы не удерживаем его где-то силой или сознательно саботируем поиски», — нахмурился глава клана Ганжу. «Вам придется поторопиться, иначе...» Её фразу вдруг прервал громкий сигнал вызова. Все аж подпрыгнули, а я не сразу сообразила, что это гудит именно мой браслет. а когда глянула на него, чуть не села мимо кресла. «Риска, шимата! Ты там меня слышишь?» «Слушай, Дулахан, эта хреновина точно работает?» «Кустинка, не лезь! Тут и так радиошум, а теперь еще и твой листвошелест!» раздался в комнате переговоров чуть хрипловатый и страшно недовольный голос моего пропавшего братана. Козо, «Риса, какого юкая не отвечаешь?» Я тут скоро сам мхом зарасту, нажимая на дурацкую кнопку. Гони сюда, мне помощь нужна. У меня пень проголодался. И вообще, кажется, заболел. И гони быстро, а то будет уже реально не конь без головы, а всадник без этого самого.